Глава 11. День зимнего бала с самого начала выдался суматошный. Едва забрезжил рассвет, я выскользнула из постели, чтобы приготовить угощение. Пусть я и не работала в мэрии на закусках, но не могла оставить без вкусностей коллег Рикарда, которые так заботливо решили подарить мне праздник. Рикард сквозь сон почувствовал шевеление и попытался было вернуть меня в постель. но я вовремя извернулась и сунула в его горячие объятия катецио. Тот был только рад покимарить в хозяйской постели, да еще и прижавшись к теплому Рику, так что заурчал и даже лапой задергал от удовольствия. А Рик меж тем, не открывая глаз, чмокнул котика в ухо. «Сырочек, ты мохнатая?» – пробурчал он. Я фыркнула, но решила не будить. У Рикарда было слишком мало выходных, чтобы я разрешала ему вставать с позаранку. Спускаясь вниз, я думала, что так выглядит счастье. Все дома, таверно развивается и приносит первые доходы. Мы разобрались в отношениях. И пусть над всеми нами еще висит призрак исчезновения семьи Дрю и угрозы Нестикса, я не могу быть слишком печальной. На кухне в этот час никого не было, и я с упоением отдалась готовке. Мне нравилось из хаотичного набора продуктов делать вкусные и цельные блюда. Золотистые сырные шарики, розовые креветки в томатном соусе, мороженое, чуть подтаявшее, с приятным сырным вкусом. Я готовила одновременно и угощение на праздник, и завтрак для своих. Камили. Спустившись часом позже, осталось лишь подогреть воду и с аппетитом умять миску креветок, чтобы потом присоединиться к готовке. К тому моменту, как на кухне собралась вся семья, и вдобавок пришел Нейт, прочно укрепившийся в должности повара сырной магии, чтобы сделать заготовки для таверны, все угощение было упаковано в картонные коробки и сложено в холодном шкафу. «Уже двенадцать?» – ахнула Камила. «Быстро готовиться!» «Нам к пяти. Я думала еще поработать». «Идите, Николь!» – улыбнулся Нейт. «Я справлюсь». «Конечно справиться! Тебе надо искупаться, сделать маникюр, педикюр, уложить волосы, отутюжить платье, накраситься! Кошмар!» Подруга буквально силой потащила меня наверх и не дала свернуть к комнате. Я хотела зайти к себе, может, поваляться с Риком, почесать Катецо, Но у Камилы на мою внешность были свои планы. Она и платье к себе накануне утащила. «Да чего ты так суетишься?» — удивилась я, когда меня запихнули в ванну полную пены и начали полировать мне ногти. Вот тут-то Камила и поделилась страшным секретом. А мы с Крисом поспорили, что Рикард тебе сегодня снова сделает предложение». «Что?» – ахнула я. «А что? Вы вместе спите, живете, друг от друга не отходите. Он тебя не упустит». «Да я не про это». «Как вы могли на меня поспорить? Ну, знаешь, тебе все равно, а мне моральное удовлетворение и ужин в ресторации, если выиграю. Поэтому сегодня я сделаю тебя красоткой». в сравнении с которой померкнет светлейшая. «Тише ты!» — шикнула я. «Не поминай богиню в суе!» «Ой, да она занята!» — отмахнулась Камила. «Так что моя задача — поспособствовать тому, чтобы Рик при виде тебя уронил челюсть и быстро сделал предложение. Все в плюсе. Ты с колечком, он загробастал, наконец, королеву сыра. Я в ресторации, а Крести нервно дуется в сторонке». «А если ты проиграешь?» — с легкой ехицей спросила я. «То месяц буду готовить ему ужин, так что ты давай, не подводи боевую подругу. Иногда даже слишком боевую. Маникюр, педикюр, прическа, макияж. Мы убили на бессмысленные сборы часа три, не меньше». Я смотрелась в зеркало, невольно вспоминая прошлый выход в свет, Который кончился масштабной дракой на пирсе. В этот раз платье тоже было синее, а если точнее, небесно-голубого оттенка. Расшитое перламутровым бисером, оно казалось будто посыпанным инием, сверкало в солнечных лучах и красиво разлеталось при особенно быстрых движениях. Ужин мой! Практически со слезами умиления протянула Камила. В другое время я бы, может, пожурила подругу, но сейчас почему-то волновалась. Мы заплели волосы в сложную боковую косу, и мне было немного неуютно с открытой шеей. К платью прилагалось меховое балеро белоснежного цвета. Я сначала думала заказать и теплые туфли, но решила обойтись заклинанием. До управления не так далеко, а мы тащим и без того немало коробок, чтобы брать еще и сменную обувь. «Думаешь, ему понравится?» Спросила я, когда все было готово. Камила ответила в свойственной ей манере. «Сейчас увидим». «Вообще-то, я надеялась на ободрение». «Да ладно, он видел тебя в дурацких платьях, в походных костюмах, перемазанную сажей и голую. А ты боишься, что ему не понравится шикарное платье?» «Сочту за ободрение». Камила засмеялась. «Вы не отходите друг от друга ни на шаг с тех пор, как он вернулся. Так что прекрати параноить и спускайся. Вперед, подруга, к семейному счастью и моему торжеству!» Я в последний раз взглянула в зеркало. Что ж, из девочки Никки получилась вполне сносная девушка Николь. Осталось только соответствовать этому облику. Не так-то просто с такой компанией». «Та-дам!» Камила обогнала меня на лестнице. «Представляю вашему вниманию королеву сыра, с которой работали лучшие модисты мира». «А диплом у модистки мира есть?» — хмыкнул Крис. А ресторацию уже выбрал?» — огрызнулась подруга. Рикард, одетый в черный костюм, С удлиненным пиджаком стоял, привалившись к косяку. Возле его ног лежали коробки с угощением, а Катецио сидел в засаде под столом, но сдерживался ногой Криса, который преграждал серому нахалу путь к вкуснятине. Рикард внимательно меня осмотрел и, как-то странно поперхнулся: Я хочу не то! рявкнула Камила. Платье не то, красиво. Сойдет, милостиво разрешила подруга. Все, ребята, снег вам да любовь. Рикард не стал брать меня под руку, сжав ладошку. От прикосновения стало тепло, почти жарко. «Удачно повеселиться!» — крикнул Крис. «И помните, спешка — враг счастья, а благоразумие — залог». «Ай, Камила, прекрати драться!» «О чем это они?» — удивился Рикард. «Да так, как всегда, что-то не поделили». «Ты действительно отлично выглядишь!» Щек коснулся румянец. Я довольно вздохнула и решила окончательно и бесповоротно, что лучше этого момента быть не может. И пусть меня не позвали в мэрию, пусть... Сырная магия не получила выгодный заказ. Зато я точно знаю, что мое угощение понравится, а праздник станет праздником. На нем не придется беспокоиться о том, чтобы мороженое не растаяло, и закуски подали вовремя. Можно будет танцевать, угощаться и чувствовать себя в кои-то веки, настоящей девушкой, которую пригласили на свидание. Наше появление встретили одобрительными возгласами, а коробки с угощением — овациями. Я зарделась пуще прежнего, особенно когда Рикард помогал мне снять балеро и убирал его в шкаф. Актовый зал управления был украшен снежинками, летающими под потолком, и огромным ледяным деревом, увешанным золотыми искрящимися звездами. «Очень красиво!» — сказала я. «Тебе нравится?» Ривер, подошедший поздороваться, просиял. «Мое изобретение!» «Я увлекаюсь украшением помещений. Скоро пенсия, не буду же я сидеть дома. Мечтаю брать заказы». «Так может, оформите сырную магию?» «Предложила я. Мы повесили снежинки, но такой красоты сотворить не смогли». «Буду счастлив от переизбытка чувств». Мужчина чуть не подпрыгнул, а потом ко всеобщему хохоту и Рикардовому неудовольствию чмокнул меня в щеку. «Ты чудо, Ники! Рик, береги ее! Вот сейчас и начну!» Мрачно, но с усмешкой в голосе произнес он. «Кыш! Леди будет танцевать со мной!» Он махнул музыкантом, и те заиграли вальс. Мы вышли в центр зала. Сильные руки прижали меня к груди, я вдохнула аромат его парфюма и расслабилась. Почему-то было совсем не страшно, что оступлюсь или ошибусь. Достаточно лишь позволить мужчине вести и следовать его движениям, а еще получать удовольствие от негромкой зимней музыки, от плавных движений, от ощущения себя взрослой, красивой. той, которой восхищаются от полуулыбок и взглядов, обещающих куда больше, чем один единственный танец, возможно, даже целую жизнь. И ради этого определенно стоило сбегать из Азорграда, открывать королеву сыра и сопротивляться Рикарду до последнего, просто ради того, чтобы он так смотрел и так обнимал. Музыка смолкла, нас наградили аплодисментами и отпустили к столу с напитками. Народ из управления почти не привёл жон, так что танец был приятным исключением, сделанным для нас. «Почему так?» — спросила я Рика. «Я думала, на такие мероприятия ходят с семьями». У многих детективов нет жон. Работа довольно изматывающая, зачастую на семью нет времени. Плюс те детективы, что расследуют особо опасные дела, стараются не светить семью. Да и что интересного в вечеринке людей, которые вечно говорят о работе? Были в зале и начальник Рика, и пресловутый детектив Пакс. Последний равнодушно скользнул по мне взглядом, к столу с угощением даже не подошел. Впрочем, ему ничего бы не светило. Толпа там стояла такая, что чудушному Паксу было лезть просто опасно. «Они тебя обожают?» «Вдруг с какой-то ревностью», — произнес Рикард. «Приятно. Я люблю, когда мое угощение нравится. Я не об угощении». «Что?» — я моргнула и рассмеялась. «Рикард, меня не интересуют твои коллеги». «А Кристиан?» «Мы друзья». Он сам признал, что мысль о том, чтобы ко мне прикоснуться никак к подруге, вызывает у него возмущение. Бернан, он принц, Рикард. Каким бы хорошим он ни был, я и не смотрю в его сторону. Он принц, и поведение соответствует. А что у тебя целый список? Я почувствовала, что немного сержусь, в конце концов, это мне надо дергаться, подозревая его в изменах или неискренности. Но я почему-то спокойно. Странно. Прости, сырочек, ты действительно потрясающая. И знаешь, наверняка есть какое-то возмездие. И тебя у меня уведут. Я не коза на веревочке. Я не хочу уходить. Ты все равно пойдешь за мной. Тогда подари этот вечер только мне. Как? Рикард лукаво улыбнулся. и увлёк меня за собой к выходу из зала. Наш уход, если кто и заметил, то не подал виду. Я не знала, куда ведет меня Рикард, а потому, когда за очередной дверью в лицо вдруг ударил прохладный воздух, растерялась. Мы оказались на крыше управления. «Я не взяла болеро». «Ма быстро», — шепнул Рик. «Я тебя согрею. Просто хотел тебе кое-что показать». Его горячие ладони закрыли мне глаза. Медленно мы двинулись вперед. Сердце бухало, как сумасшедшие. «Стой!» Голос у него был чрезвычайно довольный. «А теперь смотри!» С крыши открывался потрясающий вид на залитый огнями центр города. От красоты и высоты захватило дыхание. Я прислонилась к груди мужчины и перевела взгляд наверх, туда, где сверкали миллионы звезд. Не понял. «Сырочек, на дом свой смотри!» Сырную магию не было видно из этого здания, и я сначала не поняла, что именно должна увидеть. А когда дошло, ахнула. Вдалеке, на до боли знакомой улочке, стоял добротный каменный дом. Он выглядел почти так же, как его предшественник, только казался неприлично новым. Но что самое главное, ярко сияла вывеска. «Королева сыра! Ты ее восстановил! Я думала, это займет год! Я всегда завышаю сроки, на всякий случай. Зато какой сюрприз!» Я повернулась, чтобы повиснуть... на шее Рикарда и подтвердить благодарность поцелуем. Мм Я готов строить в месяц по дому, чтобы ты так меня целовала. А теперь идем в тепло. Твой очаровательный нос пережил слишком много, чтобы его еще простужать. Меня била мелкая дрожь от шока и нереального Всепоглощающего счастья. Восстановленная королева сыра словно поставила жирную точку, разом стерев оставшиеся сомнения. Мы очутились в длинном и пустом коридоре, смутно знакомом. Кажется, по нему мы поднимались из допросной в кабинет Рикорда. Я думала, вернемся в зал, но Рик остановился и сжал меня в объятиях. Обжигающие губы, быстрое поцелуи. Противиться им было сложно... Да и не хотелось. Слишком долго мы шли к этому, слишком долго целовались украдкой и больше случайно. А еще слишком страшной оказалась даже мысль потерять Рика. Я не знала, как выразить это чувство, но хотела вернуть каждый миг, который доставлял удовольствие. «Рикард, так нельзя!» — выдохнула я. «Люди нас потеряют!» Я им головы тогда откручу. Всем и каждому, кто мне помешает. Нельзя. Я с трудом вырвалась из таких теплых и желанных объятий. Но мне не хотелось любви в темном пустом коридоре управления. Вечер стал сказкой. А сказка не предполагала быстрой близости у холодной стены. «Меня пугает расположение комнаты допроса», — улыбнулась я. «Придётся подождать несколько лет». чтобы сырочек созрело для экспериментов. Рикард все же прекратил попытки приставать, но из объятий не выпустил. На самом деле мне не очень хотелось возвращаться в кабинет. Коллеги Рика были веселыми ребятами, но почему-то этот вечер хотелось провести спокойнее. Может, предложить сбежать, прогуляться или выпить где-то Глинтвейна, или посмотреть «Королеву сыра» Вот чего, пожалуй, хотелось сильнее всего. Замри. Вдруг попросил он: надо кое-что тебе сказать. Инстинктивно почувствовав, что это кое-что для Рика совсем не кое-что. Затихла и внимательно следила за его лицом. Мы были вместе всего ничего, и я еще не научилась безошибочно улавливать настроение. «Я тебя люблю, сырочек», — вдруг совершенно неожиданно произнес Рикард, а я как-то растерялась и одновременно перехватила дыхание, горло словно сжала невидимая рука. Мне не очень нравится произносить эту фразу, но почему-то кажется, что без нее ты будешь постоянно сомневаться. «Не буду», — улыбнулась я, — «я вижу, что ты делаешь для меня». Слова — это просто слова. Бантики и бусинки мне не нужны. Ты славная, Никки. Тебе нужен человек, которому ты сможешь верить. Я тебе верю. Я не могу жить в вечном подозрении, Рикард. А если кто-то из нас обманет, лишится всего, что построим. Это справедливее, чем жить в вечном подозрении и мучиться. «Если ты захочешь разойтись, скажи, сырочек, а если не захочу, то я скажу кое-что еще». Рикард как-то усмехнулся с предвкушением, но в то же время с явным облегчением. Нет, я и впрямь понимала, как сложно ему было сказать о любви ко мне. Однажды, потеряв девушку, он боялся снова привязываться. При мысли... что меня все таки любят и даже готовы ради моего счастья поступиться этим чувством, хотелось смеяться и снова танцевать. Но полумрак коридора и хрупкое, только зародившиеся счастье, не терпели суеты и резких движений. Чтобы не спугнуть их, я почти перестала дышать. Наверное, именно поэтому и услышала за спиной Рикарда странный звук, чем-то напоминающий тот, когда ночью Котецео бегал по дому, стук-стук, коготками по камню. Но откуда коты в управлении? Выглянув из-за Рика, я чуть не заорала. Вдалеке, там, где из маленького окошка все же падал свет от фонаря, стояла кукла. очень похожая на то, что навестила нас в сырной магии, словно созданная из подручных материалов. Рикард, конечно, посмотрел туда же. «Подожди, что может сделать кукла?» «Многое. Артефакты очень сильны». Но Бернон говорил, что для сильного артефакта нужно сильное вместилище, а кукла какая-то дряхлая. Словно в подтверждение моим словам, она вдруг упала на пол, словно и не появилась сама собой в этом коридоре. Видишь, заряд кончился. Она здесь неспроста. Рик явно хотел меня остановить. Но проще было сходить и посмотреть, что к чему, нежели уговаривать меня вернуться на праздник. Несмотря на то, что Диамос рассказал о лечении, придуманном семьей Дрю, В этой истории все еще оставались непонятки. Крохотные, едва заметные на грязном полу следы привели нас к лестнице, а затем к тому самому коридору, где я подобрала пуговицу. Очевидно, кукле стоило немалого труда забраться наверх. На одной из ступенек она потеряла башмак. «Сырочек, отойди», — попросил Рикард. Он снял пиджак, оставшись в белоснежной рубашке. Она в скором времени явно обещала потерять это преимущество. Внимательно, не отвлекаясь ни на секунду, ощупал каждый сантиметр стены, возле которой я нашла пуговицу. Возле нее же обрывались следы новой куклы. Вдруг что-то щелкнуло. Я невольно отступила, Рикард отошел чуть в сторону, а потом... Медленно и очень тихо стена вдруг поехала вбок. За ней чернела темнота, которая вскоре осветилась магией Рика. Широкие и старые, но крепкие на вид каменные ступени вели вниз. «Иди к ребятам», — бросил мне Рикард. «Скажи, там Пакс и твой начальник», — напомнила я. «А они выслуживаются перед Нестиксом, Рик». Это ключ к разгадке его тайн. А если что случится, вызовем Дрю, он позовет Берна и папу. Здесь через пять минут ничего не останется от здания, если мы попадем в беду. Нехотя, но Рикард согласился. Правда, здесь еще играла роль его нежелание отправлять меня одну наверх. Мы оба помнили разговор, подслушанный из шкафа. Каждую минуту без Рика. я подвергалась риску куда большему, чем спуск в таинственный подвал. К тому же это место прячут. Вряд ли Нейстикс придумал для нас такую хитроумную ловушку. Если бы мэр мог избавиться от нас, он бы давно уже это сделал, не заманивая странными куклами. Рик взял меня за руку. Странно, но я почти не боялась. Лишь немного чувствовала внутреннюю дрожь. Губы пересохли, но в целом я была готова в любой момент позвать Дрю, благо медальон был со мной. И хотелось верить, что отец с принцем быстро усмирят любую злобную пакость. По мере того, как мы продвигались вниз, магия Рикарда тускнела, ибо света становилась достаточно. Я ожидала в конце каких-то старых жутких камер, пыточных инструментов или... тайного склада. Но уж точно не думала, что мы преодолеем очередной поворот и окажемся в самой обычной гостиной, где мягко и тепло горел камин. Огромный шкаф был заполнен книгами, а в видавшем виды, но еще добротном деревянном кресле сидел, тяжело облокотившись нарезную трость, старик. И хоть годы его не пощадили, изрядно исказив образ средних лет мужчины, что я видела на портрете, не узнать его было невозможно. «Виртанбол!» вырвалось у меня. «Вы, должно быть, Николь!» улыбнулся старик. Улыбка вышла. «Какой-то усталый. Я рад, что вы пришли». Признаться честно, это была... Моя последняя кукла. Мы думали, вы умерли. Порой я думаю, что лучше бы это было так. Господин мэр очень много о вас рассказывал, Николь. Лишь по его рассказам я понял, что вы живете в нашем старом доме. А еще что вы хорошая девушка. Я не был уверен, что смогу с вами связаться. Представите вашего друга? Рикард Тентен. Рик пожал Болу руку. Следователь. О, мне должно быть повезло. Не буду затягивать знакомство и поступлю, быть может, немного невежливо, но спрошу прямо. Рикард, скажите, есть ли шанс для меня и моей семьи выйти отсюда? Разумеется. И чем быстрее, тем лучше. Сколько вас? Четверо. Три до через пять в комнатах. Жена, к сожалению, умерла очень давно. Будете и уходим. Мне нужно собрать записи. Если они попадут не в те руки, может случиться страшное. Я не могу рисковать. Уничтожайте на месте. Кивнул Рик. Судя по тому, что рассказали Диамосы и накопал Бернан, ничего хорошего. Нейстикс не требовал. Вертанбол направился вглубь помещения. Я посмотрела на Рикарда. Мне надо было поговорить с артефактором наедине до того, как он увидит Дрю. А чем дольше мы здесь оставались, тем больше возрастал риск, что призрака придется позвать на помощь. Пакс наверняка заметит наше отсутствие и решит стукнуть начальству. А уж оно сообразит, куда мы могли подеваться Почему-то я не сомневалась, что шеф Рикарда был прекрасно осведомлен о том, что нестикс держит болов в заперти. Поговорю пару минут шепнула я. В небольшой лаборатории артефактор быстро уничтожал какие-то записи и колбы. Они взрывались тусклыми оранжевыми искрами и навсегда исчезали, лишая нестикса последней надежды осуществить свой план. Как же все же я была рада, что мы чудом нашли вирта Каким-то невероятным казалось то, что артефактор жив. «Помочь?» — предложила я. «Нет-нет, я почти закончил. То, что здесь останется, не сможет никак пролить свет на загадку, которую хочет разгадать мэр. Я, в общем-то, так и не приблизился». к исполнению его желаний. «Ники, вдруг Виртонбол как-то напрягся. Скажите, а не слышали вы что-то о моем сыне Эндрю? Его не было, когда нас забрали. И знаете, все эти годы только благодаря надежде, что он не достался Нестиксу, я продолжал попытки». Ком застрял в горле, и я с трудом сдержала слезы. Мне еще не приходилось сообщать чьему-то отцу о смерти сына. Особенно такого чудесного, как Дрю. Но Вертанбол понял все по моим глазам. А еще так привык к потерям, что просто тяжело вздохнул и продолжил сборы. Руфиус Ангар исследовал дом и встретил Дрю. С трудом произнесла я, он сильный маг. Но Дрю, он не совсем ушел. Что вы имеете в виду? Он призрак, остался в вашем старом доме и многие годы не давал исследовать подвал. Лишь когда в дом переехала я, Дрю открыл свое присутствие и стал нам помогать. Знаете, он замечательный, он лучший друг, какого можно пожелать. О. Мужчина растерялся. «Призрак?» А затем лицо его посветлело. Что ж, просто так ничего не случается. Если магия сделала Эндрю призраком, для чего-то это надо? Спасибо вам, Николь. Вы действительно чудесная юная леди. Хотите, я позову его? Но как? «Нет, погодите, я... Я так не могу, Ники. Давайте выберемся отсюда, а потом мы с Эндрю обязательно увидимся. Сейчас я должен быть сильным, чтобы вывести семью. Поймите меня». «Я понимаю», — мягко улыбнулась я. «Давайте скорее отсюда выбираться». В гостиной, где нас ждал Рикард, уже стояли заспанные девушки. Они выглядели постарше меня. Казалось, в условиях этой клетки дети должны были вырасти болезненными. Но, кроме легкой бледности и худобы, в девушках не было ничего необычного. Я внимательно их рассматривала, и схожесть с Дрю, но потом отвела взгляд. Как-то невежливо. А еще девушки явно не были готовы видеть незнакомцев. Рикард их, кажется, пугал. Анна и Стикс отстроил здесь вполне приличные хоромы. Рик обвел взглядом комнату. Я так понимаю, он хотел использовать ваш дар артефактора, который лечил детей. Виртон кивнул. Он хотел обратную формулу. Я действительно в обход закона продавал для детей исцеляющие куклы. Только для детей, наивно полагая, что малютки... не заслужили исчезновения магии. Я и не предполагал, что отец спасенной девочки захочет обратить эту формулу. Обратить? Не поняла я. То есть вместо исцеляющих артефактов делать отравляющие, которые... Самой стало страшно, едва представила возможный эффект: артефакт незаметно забирающий магию. Страшные и мощные оружие. Такое убийство даже раскрыть не получится, ибо все будет выглядеть, как обычная смертельная болезнь. Именно. С тяжелым вздохом кивнул старик. Он долгие годы пытался добиться от меня этой формулы. Вот только я действительно ее не знаю. Исцеляющие артефакты делал мой сын Эндрю. а я лишь прикрывал его, чтобы не губить, если вдруг начнутся проблемы с законом. При упоминании Дрю я поежилась. Им не удалось забрать Эндрю. Уже много лет я пытаюсь повторить его формулу, но безуспешно. Эндрю был талантливым мальчиком. «Но зачем Мэру? Обратная формула!» — не поняла я. «Затем, что мэр не собирается всю жизнь быть мэром, юная леди!» Вдруг раздалось за нашими спинами. Нейстикс стоял у основания лестницы, улыбаясь, словно встретил нас на прогулке в парке, а не в жутком подземелье. Рикард сделал молниеносный выпад рукой, но мэр был к этому готов. Он дернул рычаг, вмонтированный в стену, и путь нам преградила... мелкая решетка, а заклинание Рикарда разбилось о невидимую энергетическую стену. «Не советую бросаться такими штуками», — заботливо протянул мэр. «Здесь очень много книг. Могут вспыхнуть, а оказаться в огненной ловушке будет неприятно». «Значит, Вертон, несмотря на многолетнюю дружбу, вы врали мне?» И ключ формулы «Не в подвале вашего старого дома, так?» «Дружбу», — Виртон презрительно скривился. «Отношения раба и хозяина никогда не называли дружбой». «Как грубо! Я думал, у нас партнерство». «А ты меня предал, Виртон». «Рикард, вот посмотрите, к чему приводит приверженность к идеалам. Вы наверняка верите в любовь, в дружбу». «Ваша привязанность к девушке похвальна, но посмотрите, разве не с легкостью нас предают те, в кого мы верим?» Он то ли был психом, то ли абсолютно уверенным в себе человеком. Рикард почему-то не спешил звать на помощь, хотя я была готова чуть что коснуться медальона. К черту подготовка ко встрече с семьей. Главное, чтобы Дрю позвал Бернана. Что может прийти в голову мэру, никто не знал. Так может, поясните, хмыкнул Рик, к чему оно все приводит. Я, честно сказать, пока не слишком понимаю, что здесь происходит. О, -о, -о Нестикс мечтательно закатил глаза. Это красивейшая, и полная неожиданных поворотов история. Дайте подумать, с чего бы начать. Скажем так, в славном Эрстенграде жил-был кукольник-артефактор вместе с семьей. Он давно отошел от дела и артефакты изготавливал редко. В основном в виде ювелирных украшений, так как в них проще всего вставлять камни жизни. А зарабатывал артефактор куклами. Ох, что это были за куклы! «Музыкальные, говорящие, движущиеся! Девчонки! Правда ведь загляденье были куколки!» Сестры Дрю вздрогнули и промолчали. И начал артефактор спасать маленьких деток, отправляя им исцеляющие куклы. Я как раз тогда пришел работать в мэрию, а моя милая Флор тяжело болела. И вот, получив информацию о незаконной торговле камнями жизни, я решил проверить ее. Каково же было мое удивление, когда все оказалось правдой. Я долго упрашивал господина Бола продать мне формулу, но он оказался чертовски упрям. Мэр тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой. А дальше все просто. Я двигался вперед, На одной из ступенек карьерной лестницы встретил Руфиуса. Мы были молоды, горячи и недовольны правящим родом. План созрел мгновенно. Бастард желал вернуть корону себе, преподнести королевской семье отравляющий артефакт и вступить на трон последним носителем королевской крови. Вот только Виртон Боу помогать отказался. И как же вероломно он нам врал все это время, заставляя лазить в идиотский подвал! И ради чего, возбуждающего сыра, мы были так близки. Мы даже наняли недотепу художника, чтобы он придумал украшение. Значит, юнец которого прикончил Ангар, и был талантом. Да! Пожалуй, пора признать, что план провалился. Руфиус сбежал, Эрбингард предал, а вы, Рик и Никки, слишком часто мешались под ногами. «Как же я разочарован! Вы ведь казались потрясающей девушкой, Николь! Я дал вам шанс мне помочь, а ведь мог потребовать делить со мной постель!» «Размечтался!» рыкнул Рикард. «Ну-ну, не стоит так нервничать. Я уже давно перестал вестись на прелестные мордашки. А вы, может, еще успеете провести время вместе. Умереть в объятиях друг друга довольно романтично и даже жаль, что об этом никто не узнает. Это старая часть управления, она давно замурована. Мне стоило немалых трудов оборудовать ее. Мы, конечно, будем тщательно расследовать ваше исчезновение. А прыткая писака Карамель наверняка сочинит сказку, что двое влюбленных сбежали от всего мира. В общем, я довольно скромен. Признаю, что потерпел совершенное поражение и готов отойти в сторону. Прощайте, господа. Меня ждет дракон. Молодец, — резюмировал Рикард. «Засчитаю это как чистосердечное признание». Насвистывая, мэр потопал вверх по лестнице. Я не сразу поняла, что происходит, лишь когда откуда-то сбоку повалил дым, осознала, что полки с книгами единовременно вспыхнули. Рикард выругался. завидрю крикнул мне. Вертонбол и девушки бросились в смежную комнату, чтобы спастись от едкого дыма. Кашле. Я коснулась медальона и громко произнесла имя друга. Сырочь, дрю обалдела, осматривал комнату. Зови принца и Криса с Байроном, скомандовал Рикард. Его магия, сияющей стеной, встала на пути огня. Но мы все понимали, что вечно сдерживать пожар она не сможет. В комнате могло гореть «Всё!» Тяжелые многослойные шторы на фальшивом окне, ворсистый ковер, книги, деревянная мебель. Мы окажемся в пылающем аду, если помощь не придет быстро. Спустя полминуты Дрю появился снова. Они не успеют сюда прорваться быстро. Там, наверху, кажется, заварушка. Он вдруг застыл, глядя куда-то поверх моего плеча. Я обернулась в дверях. Смежной комнатой стоял Виртонбол. Он дрожащей рукой пытался нащупать косяк, а на глазах выступили слезы. «Эндрю, сынок, папа...» «Сырочек, мне не кажется...» «Нет», — вздохнула я, — «они живы. Твой отец и сестры. Нестик сдержал их здесь, чтобы выведать формулу. «Обалденно трогательная семейная сцена!» — пробурчал Рикард. «Но у нас тут вообще-то проблема!» «Я поищу кого-нибудь, кто сможет вас выпустить!» — решил Дрю. Он с легкостью преодолел барьер Нестикса и унесся вглубь коридора. «Похоже, Бернану мешают Пакс и твой шеф!» — с тревогой проговорила я. «Очень надеюсь, что их в пылу драки прикончат, и я получу повышение!» «Рик...» «Да, сырочек, я тоже тебя люблю. Очень сильно!» «Нашла время!» — хмыкнул мужчина. «Не раскисай! Моих сил хватит сдерживать огонь еще минут десять. А там ребята нас вытащат». «Кукла!» — заорал Дрю, подлетая к решетке. «Там валяется кукла с камнем жизни! Я могу питать его своей энергией! Кукла опустит рычаг!» «Может, не хватить силы!» покачал головой Виртон. В этот же момент пламя охватило противоположную стену, и комната снова начала наполняться дымом. «На пол!» — рявкнул Рикард. «Эндрю, не надо! Ты не знаешь, какой емкости камень!» — крикнул Виртон. «Ники, запретите ему! Если камню не хватит энергии, Эндрю исчезнет навсегда!» «Что?» — я побледнела — «Дрю, не смей!» Призрак грустно и ласково посмотрел на меня. «Ники, ты наполнила мои последние месяцы смыслом. Я не могу рисковать тобой. Ты должна быть живой, сырочек. Не надо! По моим щекам потекли слезы. Рикард сжал мою руку, прижимая к себе. То ли хотел поддержать, то ли боялся, что я кинусь делать глупости». Я все время сокрушался, что совершенно напрасно и глупо погиб. Но ведь спасти вас всех — это не глупо. Из-за моей формулы вы оказались здесь. Меня скрутил приступ кашля. А когда я снова смогла разогнуться, Дрю уже не было. «Нет!» — я пыталась закричать, но воздуха не хватило. Рикард прижал меня к себе. пытаясь хоть немного закрыть от дыма. А меж тем жар пламени уже касался кожи. Я потерялась в этой суматохе, перестала понимать, что происходит. Просто в один момент меня поставили на ноги и потащили прочь. А потом в лицо ударил холодный воздух. Чистый, вкусный. Я хватала его, пытаясь надышаться. «Спокойно дыши!» — раздался над ухом знакомый, успокаивающий голос. «Любовь моя, не спеши, медленно!» Я открыла глаза за запертой решеткой, Всю комнату охватил огонь. «Где Дрю?» — непослушными губами спросила я. Голоса почти не было, но Рик понял. подобрал с пола куклу и немного виновато протянул мне. Заряда камня осталось очень мало. Сил выбраться уже не хватило. Он там, но ненадолго сырочек. Всхлипнув, я прижала куклу к себе. Сложно и больно было поверить, что Дрю, мой первый и единственный лучший друг, теперь... Никогда больше не появится посреди дома, не съязвит, не назовет меня сырочком, как это он умел. Он не давал мне остаться одной. За короткий период времени он стал неотъемлемой частью нашей жизни. Что я скажу Камиле? Они ведь даже не попрощались. Вспомнилось, как друзья вечно переругивались, как придумали название сыров, в честь друг друга. Как болели за наши с Рикардом счастье. Пойдем, Микки. Рик мягко обнял меня за плечи и увлек за собой. Может, ребятам нужна наша помощь, прижимая к себе куклу, в которой еще теплился огонек души самого лучшего привидения на свете я побрела вперед. И если бы не объятия любимого мужчины, идти бы... не смогла. У выхода Рику пришлось меня отпустить, потому что перед зданием управления творился какой-то кошмар. Все вокруг сверкало от вспышек магии. Повсюду валялись камни и осколки. На площадь вывалила целая толпа детективов управления, людей Нестикса. Я нашла в этой суматохе отца, Криса и Бернана и с облегчением выдохнула. хотя бы с ними ничего не случилось. Со скрипом и грохотом от шального заклятия грохнулась статуя светлейшей. Это дало передышку противникам, а мне возможность осознать, что вообще происходит. Похоже, Крис Бернан и отец пришли нам на помощь и столкнулись с сопротивлением целого штата детективов, которым отдал приказ Нестикс. Рикард явно пришел к тому же выводу, потому что взобрался на возвышение и рявкнул усиленным магией голосом. «Теодор Нестикс, именем короля вы арестованы за измену!» «Измену?» — рыкнул Бернан. В следующий миг произошли сразу несколько вещей. Во-первых, часть детективов замерла, рассмотрев и узнав Рика. Во-вторых, принц сбросил иллюзию и вместо простого походного костюма предстал в родовом плаще, покрытом замысловатыми золотыми узорами. И в-третьих, в, в Риккорда мгновенно полетели заклятия от Пакса и Нейстикса. Это привело в сомнение часть детективов, и многие растерянно переводили взгляд с Рика на мэра. «Принц, богиня меня, разрази!» Выкрикнул кто-то. «Ники», — бросил мне Рик, — «спрячься». Но то, что Нестикс не сдастся, я уже поняла. Мэр был силен, умен, а еще загнан в угол. Присутствие принца начисто лишило его разума. Прежде чем я сообразила, куда спрятаться, меня окружила клетка, сотканная из тысяч сияющих золотых нитей. «Она схлопнется и превратит вашу королеву сыра в мешок фарша!» — прорычал мэр. «Отпустите девушку!» — ледяным голосом произнес Бернан. «Вы только усугубляете свое положение. Приказ о помиловании, ваше высочество, и я ее отпущу. Подпишите немедленно. Я не пойду на то, чтобы отпустить заговорщика». Бернан. С нажимом произнес Рик. Я не хочу предавать Ники, но я связан долгом перед короной. Прости. Стенки клетки сдвинулись. Я кожей ощутила исходящий от нее жар и зажмурилась. Неужели кончится все вот так? Перед толпой людей с погибающим другом на руках. Перед глазами мельтешили разноцветные искры. Скорее бы. Я приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть, что заставило Нестикса остановиться. И обомлела: Бернан держал в руках свиток, перевязанный золотистой королевской лентой. Вот твое помилование! бесстрастно произнес принц. Разверни, потребовал Нестикс. Его глаза безумно шарили по площади. Мэр явно боялся внезапного нападения. Я слышала свое дыхание, а сердце сжала ледяная рука страха. Сквозь золотое марево почти ничего не было видно. Я смогла различить, как Бернан передает Настиксу бумагу, как, держась на расстоянии, тот магией забирая цветок. Все происходило в абсолютном молчании, а взгляды присутствующих были прикованы к принцу и мэру. поэтому никто не заметил движения справа. А меж тем надсадный, полный ярости женский крик словно разрезал напряженную тишину. Флоренция Нейстикс, не справившись с эмоциями, решила играть до конца. Я сразу поняла. Ее вскинутую руку я запомню до конца жизни, даже если она оборвется прямо сейчас. В стены моей клетки ударил поток темно-синей магии, и обжигающее золото охватило меня целиком. Чей-то крик остался словно вдалеке, кто-то произнес мое имя. Я сжимала в руках куклу и чувствовала, как внутри разгорается странное пламя, обуздать которой не так-то просто. Потом меня охватила ярость, настоящая, с горьким терпким привкусом, лишающая разума и способности контролировать себя. Я ожидала, что умру, но на деле почувствовала вдруг сметающую все на своем пути силу. Как они меня достали! С первого дня Нестикс и его дружки угрожают, шантажируют, мешают работать и жить счастливой жизнью. Они пытались убить Рика. Они подарили мне самую страшную ночь в моей жизни, пока я думала, что он мертв. Они 15 лет мучили семью Дрю, и из-за них мой друг теперь... медленно угасает внутри дурацкой тряпичной куклы. Я повернулась к растерявшейся флор. «Да когда же ты успокоишься?» рявкнула я не своим голосом, а затем сделала то, чего сама от себя не ожидала. Влепила ей звонкую затрещину, отчего девушка взвизгнула и отлетела на полметра, хорошенько приложившись головой. Меня подхватил оказавшийся рядом отец. Золотое Марево спало, оставив после себя только опустошающую усталость. Ярость, правда, так никуда и не делась, так что бесполезно было сваливать на магию этот порыв. Если бы остались силы, я бы и Нестикса сожрала вместе с ботинками в этот момент. Рикард... держал лицом в землю брыкающуюся флор. Её безупречное платье из тончайшего черного шелка совершенно неприлично помялось и испачкалось, а прическа съехала на бок. Бывшая первая красотка города теперь вызывала лишь смех. Я обернулась через отцовское плечо, чтобы посмотреть, что происходит на остальной части площади. На Нестикса. Уже обступили разъяренные детективы. Принц в их глазах был куда авторитетнее бывшего главы города. «У меня есть помилование! Королевское помилование!» Тщетно орал мэр, пока на его запястьях защелкивали антимагические кандалы. «Ох, и отыграются на них парни!» Хмыкнул подошедший Крис. «Он тут пытался настроить против нас все управление», выставив предателями короны. Мы разбили пару рож, так что у господина Нестикса впереди некоторые... временные трудности. «Вы не имеете права!» — заверещала Флоренция. «У вас нет доказательств! Никто не поверит ветреной девчонке и влюбленному в нее идиоту!» «А раньше я тебе нравился!» — притворно вздохнул Рикард. «Это все потому, что я некрасивый, да? Я думаю, это потому, что ты...» «Вывернул ей руку и держишь лицом в мостовую», — задумчиво протянул Кристиан. «Но могу ошибаться. Я не профессионал». «Да вот тоже сомневаюсь. А может, у меня изо рта воняет». «Или носки дырявые», — подхватил Крис. «Идиоты!» — Флоренция рычала и извивалась. «А, вспомнил! Это потому, что ты дура!» — хмыкнул Рик. «Умная бы уже сбежала». а не кидалась бы на принца с кулаками и странными требованиями. «Принца?» — как-то раз побледнела девушка. Она явно не застала ту часть вечера, когда Бернан раскрыл свою личность. Это ж насколько надо было мечтать меня прикончить, чтобы проморгать такое. «Почему я не умерла?» — спросила отца. «Тебя что-то не устраивает?» Я просто думала, эта клетка меня убьет. Мы, честно говоря, тоже. Но на тебе словно был защитный артефакт. Может, кукла так сработала? А может, Нестикс в пылу драки что-то неправильно сделал? Дрю снова меня спас? Я против воли всхлипнула, представив, что стало с другом после такого удара магией. Последняя надежда увидеться с ним еще хоть раз испарилась. А потом робким фениксом подняла голову, потому что я вдруг остро почувствовала кожей холодную сталь цепочки. «Кольцо!» — прошептала я. «Рикард говорил, оно меня защищает! Я ношу его на цепочке!» Папа не стал отвечать. Просто крепче прижал меня к себе и устало вздохнул. Должно быть, такая драка не прошла для него бесследно. «Рик!» — крикнул Хил. «Давай заберу эту красотку!» У детектива была слегка подбита скула, но выглядел он веселым. Забирая флор, он встретился со мной взглядом и ободряюще подмигнул. Я нашла в себе силы слабо улыбнуться. Должно быть... Я выглядела смешно. В вечернем платье, чумазая после пожара, прислонившаяся к отцу и еще вдобавок, обнимающая куклу. «Щелк, щелк, щелк!» раздался противный и доскрежета зубов знакомый звук. Из-за угла ближайшего дома показалась Рикки Карамель. Репортерша выглядела так, словно ее выдернули прямо из постели. В домашнем халате, смешных тапочках и ночном колпаке, но в руках у нее исправно щелкал записывающий кристалл, а сама Карамель быстро диктовала блокноту самописцу все, что видит. Принц смерил ее неодобрительным взглядом, но явно не хотел давать еще больше поводов для пересудов. Такое не скрыть от любопытствующих, если не Рикки Карамель, так еще кто напишет? Все! Громко объявил Бернан, мне это надоело. Отныне мэром Эрстенграда! Он обвел всех присутствующих взглядом и остановился на Крисе. Будешь ты? Мы дружно выдохнули. Чего сразу я? возмутился Кристиан. А ты тут единственный коренной житель, развел руками принц. Остальные понаехали. Что ж. Его правда. Камила, как назло, в этот раз осталась дома. А в рядах следователей царила суматоха. Мало того, что на празднике многие были в легком подпитии, так еще и повелись на провокацию Нестикса. В результате вся масса детективов разбилась на три группы. Первая однозначно поддерживала Рика. Вторая однозначно Нестикса. их к слову. было немного, а третья от всего происходящего просто растерялась и невольно вроде как препятствовала принцу. Их было даже жаль. Кто же знал, что мэр окажется предателем? «Шеф», — Ривер подошел к нашей компании, — «что делать с теми, кто защищал Нестикса?» Он обращался к Рикарду. Каким-то таинственным образом все вдруг единогласно решили, что их начальство — Больше не начальство, и руководить будет Рик. Пакса вместе с шефом в камеры, подальше от Нестикса: Тех, кто после раскрытия принца продолжал защищать Нестикса, в общую, остальных не трогай. Кто будет возмущаться и сопротивляться, или попробует помочь шайке бывшего мэра, всех как селедок в бочку в одну камеру пусть обнимаются. Все остальное завтра. «У меня башка раскалывается, а новоиспечённый мэр вообще похоже в прострации». Ривер не удержался и бросил оценивающий взгляд на Криса. Тот еще явно не сообразил, что случилось. А у меня не было сил его поздравлять. Постепенно народ уходил с площади, и нам открывалась истинная панорама разрушений. «Да». Кое-каким зданием крепко досталось. Народ швырялся заклятьями направо и налево. На светлых стенах остались следы гари, сколы и трещины. Прежде идеально чистая мостовая была усыпана камнями, мусором и пылью. «Вот кому-то утром сюрприз будет», — хмыкнул папа. Потом вдруг тяжело вздохнул и прислонился к стене. У меня внутри все оборвалось. Неужели ему станет хуже? Я не могу лишиться еще и отца сегодня!» И вдруг словно осенило. Я обернулась в поисках артефактора. «Господин Бол! Господин Бол! Извините, что в такой неудобный момент, но у моего отца пропадает магия. Вы лечили детей, но есть ли возможность...» Восстановить формулу Дрю, чтобы помочь папе. Я знаю, как вывести формулу заново. Мне нужно лишь немного времени и кое-какие книги. Я помогу вам, обещаю. С души словно камень свалился. Я не хотела больше выносить медленно разрушающие изнутри чувства бессилия. «Сырочек, пойдем домой», — позвал Рикард. «Завтра будет долгий день». Я хочу немного поспать. Странно, но часы на мэрии, покосившиеся от шального заклятия, показывали, что еще и полуночи нет. Мне казалось, все происходило так долго. А на деле? От нашего с Риком похода на крышу до ареста Нейстикса прошло не больше часа. Бернон уверенно шагал вперед, погруженный в невеселые мысли. Я догадывалась, что теперь принца ждет объяснение с отцом и официальное расследование заговора. До Эрстенграда доходили слухи о покушении на королеву и новорожденного принца в Градде. Тогда, кажется, чудом удалось остановить заговор в самой последней стадии. Был еще, в конце концов, Руфиус Ангар и о том, что тот мертв, знали только мы. Вряд ли Рик рассказал об этом Бернану. Позади принца отец с Крисом что-то негромко обсуждали. Держа Рика за руку, я вдруг поняла, что все в итоге пришло к тому, чего хотели родители. Я ведь с Рикардом, но все же на своих условиях. Наконец впереди показалась сырная магия. Вывеска, обычно еще светящаяся в это время, Сейчас не горела. Я так волновалась. Камила бросилась вниз по ступенькам и кинулась на шею, почему-то Рикарду. Потом, правда, подруга опомнилась и повисла еще и на мне. Ой, а кто это? Наконец она заметила Виртона Бола и девушек. Длинная история. В двух словах не расскажешь, но Настик арестован а нам больше никто не угрожает. И тут Камила задала вопрос, которого я боялась, до да ледяной дрожи. А где Дрю? Он не возвращался. Я не смогла смотреть ей в глаза, опустила взгляд, только протянула куклу, которую все еще прижимала к груди. Он... он нас спас. Открыл ловушку Нестикса, там все горело. Остался в кукле, там совсем немного заряда. Тягостное молчание прервал Бернан. Принц внимательно нас слушал, а потом стопотом ломанулся в дом. Вернулся быстро, держа в руках шкатулку. Я ее узнала. Еще когда мы жили в королеве Сыра, Крис принес ее для хранения в сейфе. Как казалось, давно это было. Господин Болл произнес принц. Это камни жизни из Годморстена. Мэр хранил их в вашем подвале, который аккумулирует энергию. Если магия дала сыру свойства бодрости и возбуждения, может, того, что впитали камни, хватит для восстановления дрю? Если осторожно переселить его в камень побольше, он сможет нарастить энергию». Я не поверила своим ушам и растерянно позволила забрать куклу. Виртон уже закатывал рукава. Они с принцем что-то живо обсуждали — а затем закрылись в доме, строго-настрого велев не входить. «Прекрасно. Теперь еще сидеть посреди ночи у собственного порога», — вздохнул Рикард. Мы все устроились в открытой части таверны. Девушки сели поодаль. Они выглядели потрясенными и уставшими. По дороге отец Дрю говорил, что как можно больше занимался с ними и делал все, чтобы девочки выросли здоровыми и образованными. Знаний о внешнем мире им явно не хватало. Воспоминания о прошлом были смутные. Но мне хотелось верить, что все образуется. И спасенная семья Дрю вольется в нормальную жизнь. Крис сидел погружённый в свои мысли. Явно обдумывал перемены, которые произойдут после вступления в должность. Что ж, не только его жизнь круто поменялась в эту ночь. От мысли, что Нестикс сейчас за решеткой, мне делалось хорошо и спокойно. Мама с папой расположились за отдельным столом. Мама обрабатывала разбитую бровь отца, а он нарочито хмурился, словно ее суета была ему неприятна. Виртон говорил, что поможет папе справиться с болезнью. «Как думаешь?» — спросила я у Рикарда. «Они смогут помочь Дрю?» «Принц?» И артефактор, больше пятнадцати лет водивший за нос участников королевского заговора? Я в этом не сомневаюсь, сырочек. Он обнимал меня, перебирая волосы, а я полной грудью вдыхала знакомый родной запах. Спасибо, светлейший, что Рикард все же меня поймал. Даже страшно представить, как бы все обернулось, не сорвись он следом, не оставь кресло начальника. Вспомнилось... как мы спорили, как он сидел у моего крыльца во время шторма, как ревновал к Крису, как в первый день работы пришел поддержать и пусть сделал это в своей манере, и тогда я разозлилась, сейчас воспоминание вызывало только улыбку. «Я правда тебя люблю», — вздохнула я, — «сильно. И я тебя, сырочек, ты действительно единственная». «Ради этого стоило сбегать, да?» Он улыбнулся. «Только попробуй улететь еще раз». «Нет, теперь вы от меня не избавитесь». Рик здорово отвлекал от переживаний. «Сколько времени еще пройдет до того момента, когда я насмотрюсь на него? Когда перестану каждую минуту хотеть прикоснуться?» В детстве и юности он был для меня... каким-то далеким, потом ненавистным. А теперь, когда мы едва не погибли, и он закрывал меня собой от пламени и заклятий, я никак не могла понять, за что меня так любит светлоликая Азара. Ведь не иначе, как с её благословения я получила и любимое дело, и любимого мужчину. От этого даже становилось страшно. А если везение закончится, и Дрю навсегда исчезнет из нашей жизни?» Рикард словно почувствовал, как я снова напряглась и сжал меня в объятиях крепче. Двери дома вдруг открылись, явив вспотевшего, но довольного принца. За каких-то пару секунд мое сердце успело замереть, а потом забиться в бешеном темпе. Бернон держал в руках. поблескивающий в лунном свете красноватый камень жизни. Держи, вручил его Камиле. Ваш друг пока здесь. Он слаб, чтобы быть постоянно рядом, но мы решим этот вопрос позже. Господин Бол немного устал. Я отвёл его наверх отдохнуть. Что ж, Крис поднялся и хлопнул в ладоши. Предлагаю наспех перекусить. и разместиться на отдых. В моем доме много места. Полагаю, девушки захотят остаться с отцом. Ники, Рик, мой дом всегда для вас открыт. Спасибо, кивнул Рик. Пожалуй, воспользуемся. Я бы даже не стал э -э, ужинать. Вряд ли в меня сейчас влезет бутерброд. Все дружно и одобрительно закивали. Усталость была сильнее. Я тоже чувствовала, что едва приму горизонтальное положение. Отключусь. — Ты не идешь? — удивилась я, когда Кристиан направился в противоположную сторону. В ответ друг помахал пергаментом. Помощник мэра, господин Рейф Эрбингард, ждет меня для передачи дел ровно через час. Экстренно в связи с отъехавшим на каторгу предшественником. «Да, похоже, Крису предстоит долгий период налаживания отношений с братом». «Сырочек!» — вдруг будто опомнился Рикард. «Я с этими разборками совсем забыл кое о чем тебя спросить». «Давай!» — пропищала Камила. Крис с усмешкой посмотрел на часы, где стрелка, неумолимо приближалась к двенадцати. «Давай!» «Можно не сбивать?» поинтересовался Рикард. Камила от переизбытка чувств скосила глаза к переносице и сползла по стене дома. «Сырочек, выходи за меня замуж». «Да!» завизжала подруга. «Нет!» довольно расхохотался Кристиан. «Две секунды первого». Я расхохоталась при виде... насупленной мордашки подруги. Она всё ещё трепетно прижимала к груди камень с дрю, несмотря на то, что его жар оставлял на коже красные пятна. «Я купил тебе кольцо». Рик взглянул на меня с надеждой. Из внутреннего кармана он достал небольшой шелковый мешочек, а оттуда — золотое колечко, где вместо круглого камушка был золотой. Треугольный ломтик сыра. «У меня уже есть кольцо», — ответила я. «То самое. Помолвочное кольцо висело на цепочке, скрытой под лифом платья». Я сняла его и надела на палец. Потертое со сколом на камушке, полученным во время пожара. Оно было мне по-настоящему дорого и недавно спасло жизнь». «Это значит... да? Это кольцо, впрочем, тоже давай!» — фыркнула я. Получила и кольцо, и объятия, и... головокружительно сладкий поцелуй. А еще сквозь дымку всепоглощающего счастья и удовольствия расслышала, как Крис говорит Камиле. «Ладно, компромисс. Я тебе ужин в ресторане, а ты мне ужин дома». И мы в расчете. Размечтался, хмыкнула подруга. Все будет честно. Раз я проиграла, мне готовить. Только претензии не принимаю. Я вообще-то мэр, обиженно крикнул ей вслед Крис. Нельзя отравить мэра. Пойдем, спросил Рик. Пойдем. Мы двинулись вперед, по дороге к морю, держась за руки. И не думая ни о чем, кроме отдыха, что ждал впереди. Впервые за много месяцев все было хорошо. Хорошо, о котором я мечтала, улетая из Озорграда. И кто бы мог подумать, что в маленьком южном городе сыр подарит мне лучших друзей, любимого мужчину и настоящее взаимопонимание с родителями. А еще море приключений и надежду, что жизнь — не превратиться в одночасье в серую и вялотекущую повседневность. На этот счет, впрочем, сомнений не оставалось, ведь впереди нас ожидал, как минимум, громкий репортаж Рикки Карамель.